Глава 21. Своих не бросаем. Не играйте с ножом, коновалы. Проследовав за Агаагу в центральный отсек, друзья вновь с удовольствием расположились на умных армаранских креслах, согласившись с предложением Васи провести сеанс сиреневых токов. Это было очень удобно. За время сеанса основная масса информации поступит сразу в мозг, а все остальное ученый-армаран сообщит на словах. Заодно... Измученные переживаниями спасатели во время сеанса смогут хорошенько отдохнуть. Правда, этот приятный процесс пришлось немного задержать. Маше зачем-то вдруг потребовалось лично пообщаться с главным компьютером, но дальше все пошло по плану хозяина корабля. С момента сообщения «Ага-агу» о резкой активизации носителей вируса X на планете и возможном нападении на корабль произошло довольно много событий. Само нападение пока что не состоялось. Тот факт, что ФБР и армия США разбили лагерь на плато буквально в двух шагах от замаскированного инопланетного корабля, можно было объяснить простым совпадением. Даже несмотря на то, что анализаторы «Армаранской тарелки» однозначно определили пришельцев как сгусток X с агрессивными намерениями, только намерение напасть именно на корабль «Васи» у адептов X не обнаружилось. Можно предположить, что это была тыловая группа поддержки танкового подразделения Абрамсов, которые спасатели разгромили по дороге сюда. Немного смущала надпись X-Files на бортах бронемашин неизвестного назначения. В любом случае у Васи не было прямых доказательств того, что носители обнаружили его корабль и собирались уничтожить. Гораздо страшнее было другое, то, что, согласно данным виртуальной карты земного шара, происходило в последние дни и часы по всей территории Северной Америки и в некоторых других точках планеты, на которые США успели распространить свое влияние. Эти точки по странной случайности совпадали со странами, где МВФ распылил свою главную токсичную валюту – доллар. Впрочем, армаранские анализаторы быстро объяснили эту логику. Все казалось просто. Ведь с момента вхождения США в силу, все, что называлось словом «международный», на деле означало «американский». США везде успели наследить. Международный валютный фонд, Международное агентство по атомной энергетике, Международная организация здравоохранения, даже Всемирная организация здравоохранения, что также не меняло сути. Всем этим американцы заправляли из и только для своей пользы, а все реальное международное сообщество покуривало в сторонке. На подвластной американским носителям территории инопланетные анализаторы фиксировали выбросы токсичной энергии X, заставлявшей носителей бесноваться и творить страшные вещи. Мощность выбросов была просто колоссальной. Самый большой всплеск агрессивности носителей вируса произошел в Европе и на Украине, где давно заправляли американские носители, распространявшие здесь мифы о свободе и демократии. Зараженным обитателям этих территорий они очень быстро отформатировали сознание, заставив позабыть свою историю. Мозг европейцев откатился к заводским настройкам и перестал думать. Теперь местным безвольным носителям можно было внушить что угодно. Европейцам внушили, что они, лучшие в мире, живут в раю и нюхают цветы, а вокруг них дикие джунгли. Испанцам внушили, что они любят хамон, французам, что их родной язык английский, немцам, что они арийцы, а украинцам, что они самый древний народ на Земле, и неандертальцы, жившие 500 тысяч лет назад, произошли именно от них. Потом англосаксы скинулись на оружие и начали готовить украинцев к войне со своими кровными родственниками. Ничто не доставляло американским носителям большей радости, чем возможность стравить между собой близких людей. Да еще и обогатиться на этом. и они постарались. Так что очень скоро те, кто считал себя предком неандертальцев, были готовы к нападению. Назревал большой взрыв. Зашевелились носители и в России, почуяв неладное крыса, побежали с корабля за границу. Но корабль не утонул, потому что трюмы очистились, жарко было не только в Европе. Очень скоро ситуация повсюду на Земле стала критической. Толчком к ускорению реакции послужили атаки русских спасателей, которые обнаружили скрытые запасы носителей в пределах Лос-Анджелеса. Это были самые большие запасы токсичной энергии в мире. Но неожиданно для себя спасатели вскрыли этот нарыв. вирус почуял смертельную опасность и повсеместно пошел в атаку. Первым делом носители захватили средства массовой информации, поскольку на это не понадобилось много сил. Практически все СМИ уже давно находились в руках англосаксонских носителей, внедрявших в европейские головы свои ценности. Никаких проблем, секс вместо любви, сенсация любой ценой, слово американцев, закон, дало международное право, монополия, самая демократичная форма торговли, «Во всем виноваты русские, Свобода наркотикам, развлекайся или умри». Международные соцсети, возникшие как миф о свободе, стали призывать к убийствам здоровых людей. Особенно отличалась корпорация СМЕТа и ее владелец, сладкий мальчик-миллиардер, решивший поддержать нацистов. Здравый смысл в соцсетях попал под цензуру, как опасная болезнь. Мобильную и спутниковую связь также оказалось очень легко взять под контроль, поскольку основные автоматические телефонные станции и сопутствующее оборудование производилось здесь же, в США. С нажатием одной кнопки мировая сеть телекоммуникаций перешла под власти носителей и перестала подчиняться своим пользователям. Вообще все, что производилось в США, тут же вышло из-под контроля и предало своих владельцев. Ведь так и было задумано. Выжили только те страны, которые пытались хоть что-то делать сами, не покупая у США даже запчасти, но таких было немного. То же самое произошло и с глобальной интернет-сетью. Ее захлестнули хаос и анархия. Зараженные вирусом хакеры начали инфицировать всех остальных. Вслед за этим волна компьютерных сбоев прокатилась по планете Великого Тукана. Из-за неполадок в системах управления самолеты один за другим падали на города или рушились в море. Поезда с бензином таранили пассажирские экспрессы, танкеры выбрасывались на берег, словно обезумевшие киты. От сбоев электронной аппаратуры умирали люди в больницах, останавливались гидроэлектростанции и обрастали ядерными грибами атомные. Предки неандертальцев обстреливали собственные АЭС из пушек и говорили, что это делают их родственники, арийцы им верили. Красавчик Рафаэль, следивший за мирным атомом во всем мире, делал вид, что не понимает, откуда ветер приносит снаряды. Хранившийся только в компьютерах весь людской труд за последние десятилетия был мгновенно уничтожен многочисленными вирусами. Хакеры продолжали свое черное дело до тех пор, пока менее защищенная компьютерная часть планеты не умерла, погаснув экранами. До взлома последней линии обороны суперкомпьютеров вооруженных сил и ПВО по всему миру оставались считанные часы. Почту и телеграф никто захватывать не стал, поскольку носители давно ими не пользовались. Носители не писали друг другу настоящих писем и не посылали бумажных поздравительных открыток, только электронные. Восприняв мозгом все происходящее под воздействием сиреневых токов, спасатели в ужасе очнулись и приняли сидячее положение. Для закрепления пробуждения каждый придумал себе бодрящий напиток в чашке, кто чай, кто кофе, только Вася ничего не придумал, поскольку не успел. да вымолвил наконец гризов допивая чашку бразильского кофе черт знает что происходит на планете помолчал немного в растерянности вася как обстановка снаружи уточнил гризов прервав молчание мы там пошумели немного не ровен час накроет твою тарелку какое нибудь супероружие x а мы ничего предпринять не успеем ага агуо немного померцал охватывая взором всевидящих анализаторов корабля окрестности лос-анджелеса и доложил «Пока все чисто. Противник занят перегруппировкой сил. Ты говорил, что у тебя энергия вдруг пропала. Не восстановилась еще?» — продолжал допытываться Гризов. «А что, если по нам ракетами начнут стрелять или бомбы кидать? Корпус выдержит без энергетического щита?» «Моя энергия еще полностью не восстановилась», — виновата заморгал Армаран, от расстройства на мгновение даже превратившись в пятиглазое привидение. Дело в том, что армораны живут в симбиозе со своими кораблями. Когда случился мощный выброс X, произошел энергетический пробой защитной кх-ауры корабля, связанной со мной. Мне сразу кх- поплохело. Большая часть энергии утекла в астрал и пока не вернулась полностью. «Значит, пробили твою ауру эти энергетические вампиры», посочувствовал Антон, глядя на бледную немощь напротив. «Расстроили парня». Вася умолк ненадолго, и Гризову показалось, что он услышал вздох. «Но корпус выдержит», — поспешил Вася успокоить землян. «До 150 грухов свободно и даже без энергетического щита. На такой удар рассчитана противометеоритная обшивка в случае поломки корабля в открытом космосе». «Ага», — кивнул Гризов с пониманием. «Ну, если до 150 грухов, тогда я спокоен». Он вдруг повернулся и пристально взглянул на Машу. «Самое время подумать о будущем, пока не поздно. Можешь озадачить армаранский компьютер прогнозами с учетом пандемии вируса X и детского фактора». «Уже озадачила», — быстро ответила Маша. «Как только прибыли. Я догадливая. К сожалению, все ясно». «Ну и что там?» — нахмурился Гризов, предчувствуя нехорошие вести. «После мировых всплесков активности носителей вируса X, если не остановить его распространение, президентом США с вероятностью 99% станет трансвестит». После того, как этой страной станет открыто править транс, США начнут жестко навязывать свою политику в личной жизни всем подконтрольным странам, и личная жизнь исчезнет. За ненадобностью скоро отомрет семья, любовь и верность, останется только секс ради удовольствия, детей начнут клонировать. Избавившись от желания женщины быть матерью и создавать семью, общество в целом станет функциональнее, затем проще. А простая система всегда сходит на нет, это закон мироздания. «Став полностью технократическим, человечество окончательно избавится от необходимости верить в Бога. В таком состоянии оно сможет автоматически просуществовать еще несколько десятков лет, а потом...» «Что потом?» — нервно переспросил Забубенный, подавшись вперед. «Либо создаст суперразум, который поработит своих создателей к тому моменту уже только внешне напоминающих людей». Для справки, Дэвид Рокфеллер, главный спонсор Гитлера, создавший свою фарм-империю и ВОЗ для того, чтобы зарабатывать на здоровье людей, умер с седьмым сердцем. Папа Римский, наградивший черную кошку статусом исчадия ада, уже молится за здоровье искусственного интеллекта. Священники-протестанты благословляют браки геев. Если их духовному примеру последуют все ключевые фигуры человечества, спустя недолгое время корабли землян-носителей появятся в галактике Амавару. Либо, теперь подался вперед Гризов, полностью уничтожит само себя, поскольку не будет больше никакой духовной силы, которая остановит человечество от саморазрушения. Например, США попытаются первыми нанести ядерный удар по России. Штаты существуют всего 200 лет, а Россия тысячу только с момента принятия христианства. Их общение, разговор сексуально озабоченного агрессивного тинейджера с мудрецом, глупец не поймет мудреца, США сегодня всадник без головы, Антон откинулся назад в мягком армаранском кресле. Забубенный и Маша подавленно молчали. ага Агуо едва мерцал. Гризов заметил краем глаза, что его мерцание сильно поблекло и снова напоминало часы усталости перед спортивным отдыхом. Антон уже начал подумывать, не влить ли армарану в рот спасительную настойку из турды или хотя бы стакан водки. «Они что, не знают, чем это может кончиться?» – произнес наконец Гризов. Ох уж это новое поколение политиков детей, выросших на компьютерных играх. Ведут себя так, будто смогут перезагрузиться, если нанесут превентивный ядерный удар. Не знают, глупые, что ответка замучает. «Знают», — сказала Маша, — «но предпочитают жить сегодняшним днем, вечный день сурка. В рамках одного дня еще можно существовать спокойно, и это их устраивает». «Миллионы страусов», — тихо проговорил Гризов. «Да, что-то в этом роде», — подтвердила Маша, снова пообщавшись с армаранским компьютером. Проблема еще в том, что они трусы и не умеют признавать поражение. Скорее готовы начать войну с кем угодно, лишь бы их не заставили нести ответственность за свои поступки и отдавать долги. Но еще хуже для них — начать думать, поэтому они все превращают в шоу, как сказал Чарльз Дикенс еще в XIX веке, миссия Америки — опошлить Вселенную. — Все ясно, — подвел итог Гризов. — Надо их остановить. — Внимание! — неожиданно заговорила бортовая система дальнего обнаружения опасности. «Приближается воздушная армада самолетов-носителей». «Перегруппировались», — выдохнул Забубенный. «Говоришь, защита выдержит?» — на всякий случай еще раз уточнил Гризов у бледнолицего хозяина корабля. «Должна», — пробормотал в ответ ага -агу, но его тон не внушал доверия. «Хорошо бы», — озадаченно произнес Забубенный, — «а то у меня вдруг даже Сима перестала работать. Не могу изобразить простую зенитку, не то что драндулет истребители или ракетный крейсер». «И у меня та же ерунда», — подтвердил Гризов, мгновенно попытавшийся воспроизвести несколько систем С-700 и рассредоточить их вокруг тарелки, но ничего не получилось. Вместо этого в его руках появилась винтовка с оптическим прицелом. Похоже, и у нас вся энергия вышла. «Мальчики?» — тихо и как-то буднично спросила Маша. «Мы сейчас умрем?» Забубенный и Гризов переглянулись. Неожиданно в голову Антону пришла странная мысль. Он настолько привык рассчитывать на свои силы, что просто позабыл о том, что все эти способности ему предоставили армораны. «Вася, а мы не можем просто улететь отсюда домой, как невидимки?» — вдруг спросил он, с сомнением повертев винтовку в руках и отложив ее в сторону. «Или позбивать все это к чертям. Мы же в арморанской тарелке, а ты как-то расправлялся с астероидами по дороге сюда, и столько всего можешь?» «Нет ничего проще, если я, кхе, здоров, но если мне не хватает энергии, то защита и невидимость перестают работать пропорционально, а еще я склонен, кхе, к отрицательному мышлению». «Понятно», — обреченно произнес Гризов. «Нас вычислили, а у тебя батарейки закончились». «Как же ты сюда вообще один-то добрался?» Остается молиться, чтобы обшивка выдержала. «Самолеты заходят на бомбометание», — бесстрастно проинформировала система дальнего обнаружения. Это была армада из 20 штурмовиков F-177 Night Hawk, каждый из которых нес неуправляемые ядерные бомбы типа B-61 зарядом по 400 килотонн. Следом за ними в темных небесах плыли 30 стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit, оснащенные ракетами «Воздух-Земля» с ядерными боеголовками мощностью в 1000 мегатонн каждая. Гризов перекрестился. Забубенный с Машей посмотрели на него и сделали то же самое. Даже еле мерцавший Вася, удивленный этими манипуляциями, скопировал странные движения землян, отчего-то вспоминая великую линзу-прародительницу. В следующее мгновение бомбы с ракетами достигли поверхности планеты, и начался адский грохот, который продолжался несколько минут. У всех находившихся в тарелке землян заложило уши. Возникло четкое ощущение, что армаранский корабль провалился метров на сто под землю. Какое-то время в голове стоял звон, Но вокруг ничего существенно не изменилось, лишь шевелящиеся водоросли на полу слегка поникли. Обшивка корабля выдержала атомный удар. Немного очухавшись, Антон огляделся. Маша сидела в кресле, зажмурив глаза и закрыв их руками. Забубенный соловело смотрел на командира танка мутным взглядом, но был в порядке. Больше всего Гризов был озабочен состоянием ага -агу. Армаран становился все бледнее с каждой минутой. Казалось, еще немного, и он вовсе растворится в воздухе, став бестелесной субстанцией. Антон вдруг подумал о том, что не знает, как умирают всемогущие армараны-интеллигенты. А вдруг пришел этот час. «Эй, Вася!» — выдавил из себя Гризов. «Ты чего такой бледный? Мы вроде выжили». «Армараны живут в симбиозе с техникой», — напомнил еле слышно, инопланетный родственник, уже почти неотличимый от обшивки кресла в своей прогрессирующей прозрачности. «У меня заканчиваются силы. Совсем. Срочно нужна подзарядка позитивной энергии, а вокруг только токсичная. Я был уверен в нашей защите и не знал, что вирус X настолько опасен для меня самого, ведь мы встречались с открытой формой только в глубокой древности». Наступила короткая тишина. Воздушный удар был очень мощный, вдруг добавил Вася. Второго Кхе мы не выдержим. В такой ситуации создать защиту от агрессии Икс был способен только сам Великий Тукан и его помощники, согласно легендам, извлекавшие силы из неизвестного нам источника. И именно по Кхе чертежам помощников Великого Тукана впоследствии на Озе была создана Ухла, впитавшая его тайные знания. Но мы сами не до конца понимаем принцип ее действия, ведь это мыслящий полуживой организм. «Как же так?» — слегка расстроился командир танка, пропустив весь рассказ про ухлуми ушей. «Ты же говорил, что обшивка запросто выдержит 150 грухов!» «А было 180? восемьдесят!» — прошелестел Вася. «Простите меня, земляне, за то, что втянул вас в это!» Наступило тяжелое молчание. «Ладно!» — махнул рукой Гризов в отчаянии. «Как у нас говорят, семи смертям не бывать, а одной не миновать!» Первую атомную бомбардировку мы пережили. Может, у местного «Х» иссякла энергии и не будет уже никакого второго удара. «Внимание!» — глухо сообщила система дальнего обнаружения опасности. Состоялся запуск 10 баллистических ракет «Минитмен-33» с территории штатов Невада, Юта и Аризона. Все ракеты снабжены ядерными боеголовками. Единственной целью является наш корабль. Время до подлета ракет — 45 секунд. «Ты подожди помирать, родственник!» Вдруг вмешался в дело и из последних сил изобразив пузатую бутылку водки. «Сейчас мы тебе вернем радость жизни! Подзарядим и отобьемся. Русские своих не бросают!» Главный механик наколдовал гранёный стакан и сделал так, чтобы тот стал наполовину полон. Затем стремительно протянул его Вася, немного расплескав по дороге. Зелёные водоросли на полу сразу пошли в рост. «Нам в дальних космических перелетах нельзя!» — попыталась слабо возразить полупрозрачное существо. «Пей, зараза!» — рявкнул на него забубенный. «Землю спасать надо, а у него вся суперсила в астрал выветрилась. Ишь, впечатлительный какой! Пей быстро Ученый Учёный-интеллигент из галактики Амавару подчинился насилию. И как только первые капли живительной влаги оросили внутренности инопланетного организма, в рубке произошла вспышка сверхновой. В ту же секунду первая ракета «Минитмен» из штата Невада достигла цели — Над Лос-Анджелесом вырос огромный ядерный гриб, пожирая пространство. Земля вокруг тарелки заходила ходуном. На мгновение потускнел свет в рубке, но вспышка сверхновой уже дала себе знать, и защита армаранского корабля мгновенно напиталась живительной энергией, отразив первый удар, за которым последовали остальные. После каждого удара ракеты забубенный, нервно поглядывая на шевелящийся потолок, подливал в стакан живительной влаги и поил «Армарана», тем самым усиливая энергетический щит корабля. Вася на мгновение становилось лучше, он почти желтел. Однако новый удар ракеты «Минитмен» возвращал ему прозрачное состояние. И вдруг водка закончилась. «Я иссяк», — неожиданно заявил Григорий, в отчаянии напрягая Симу и с надеждой глядя на пустую бутылку. «Не могу больше, нам хана». Три последние ракеты «Минитмен» стремительно неслись к армаранскому кораблю с разных сторон. По расчетам системы дальнего обнаружения, жить русско-армаранскому экипажу оставалось не больше пяти земных секунд. «Мальчики!» — вновь послышался дрожащий голос Маши. Быстро взглянув на нее, до сих пор безучастно наблюдавший за всем со стороны гризов, вдруг очнулся, ощутив странное покалывание в районе пальцев рук. Словно кто-то послал ему пробуждающий сигнал. «Вася!» — приказал он полумертвому Армарану. «Запускай драндулеты!» А Гагу, мерцавший между жизнью и смертью, кивнул, собрал последние силы и отправил телепатический сигнал управления в офис над площадью Восстания. И пока армада драндулетов специального назначения разлеталась по планете через распахнутую настежь дверь офиса номер пять, Антон Гризов вдруг почувствовал в себе источник энергии невероятной силы. Теперь он сам стал защитным полем корабля, которое начало мгновенно расширяться, выбрасывая горящие обломки вражеских ракет в открытый космос. Это гигантское, непрошибаемое никакой черной энергии поле все росло и росло и остановилось только тогда, когда достигло в размерах четырех друмбов. Земля казалась оттуда маленькой голубой точкой.